Чмей начинал играть ведущую роль, и это не нравилось Луису. — Что с вами? Мы можем, по крайней мере, спросить? Бандерснач, оставшийся позади, с каждой секундой становился все меньше. Чмей фыркнул. — Вы избегаете противоборства, подобно кукольнику Пирсона, задавать вопросы пожирателям грязи и дикарям. Уничтожать солнечники. Хинмас привез нас в этот гибнущий мир против нашей воли, а вы откладываете нашу месть, чтобы уничтожить солнечники. Что даст туземцам кольца год, который Луис Бог проведет, выдергивая сорняки? Я спасу их, если смогу. Мы ничего не можем сделать». Сейчас нам нужны строители дороги. Слишком примитивные, чтобы угрожать нам. Они достаточно развиты, чтобы ответить на наши вопросы. Мы найдем одиночный экипаж и захватим его. Во второй половине дня Луис принял управление полетом. Болота сменились рекой, которая изгибалась в направлении вращения, далеко уйдя от первоначального русла. Вдоль новой реки тянулась грунтовая дорога. Старое русло уклонялось все более влево, образуя С-образные излучины с редкими порогами водопадами. Совершенно сухое. Оно уходило в пустыню. Видимо, болота когда-то были морем, которое засорилось и заилилось. Лойс заколебался, затем выбрал старое русло. «Думаю, это правильный выбор», — сказал он Чмей. Народ Прилу развернулся много после того, как инженеры исчезли. Из всех местных разумных рас они были самыми честолюбивыми. Они построили большие величественные города, а затем эта странная чума разрушила большую часть их механизмов. «Сейчас мы имеем дело с людьми машин» которые могут оказаться из того же вида. Люди машин построили дорогу и сделали это после того, как образовалось болото. А болото, по-моему, возникло после коллапса империи народа Прил. Вот потому я и хочу заглянуть в старый город, принадлежавший народу Прил. Если повезет, мы найдем библиотеку или комнату карт. Во время первой экспедиции они изредка находили города, а сейчас уже несколько часов двигались, не встретив ничего, кроме двух палаток и песчаной бури размером с континент. Летающий город по-прежнему оставался впереди, видимо с сребра, что не позволило разглядеть детали. Несколько башен возвышались на краю ближе к центру, торчали вниз перевернутые башни. Сухая река закончилась сухим морем, и Луис полетел вдоль берега на высоте двадцати миль. Дно море было довольно странным, совершенно плоское, за исключением искусственно созданных островов, торчавших вверх. — Луис, — позвал Чмей, — включайте автопилот. — Что вы нашли? — Земля-черпалку. Луис присоединился к Чмей, сидевшему у телескопа. С первого взгляда он принял это за часть одного из самых крупных островов. Устройство было огромное, плоское, дискообразной формы и цвета грязи, покрывавшие дно моря. Вершина его должна была возвышаться над уровнем моря. Обод загибался вверх, как у деревянной волокуши. Машина остановилась у острова, торчавшего из морского дна. Теперь стало ясно, как инженеры кольца заставляли грязь двигаться по сливным трубам. Сама она бы не потекла, поскольку дно было слишком мелким. «Труба блокирована», — предположил Луис. «Или по какой-то причине перестала поступать энергия. Скажем, из-за разрушения сверхпроводников. Вызвать хинмосты?» «Да, пусть порадуется Однако у Хинморста оказались более интересные новости. «Смотрите», — сказал он, — и на одном экране стали быстро меняться голограммы. Кронштейн, торчащий из краевой стены с парой тороидов, смонтированных на его конце. Еще один кронштейн, и на этом же снимке сливная гора в основании краевой стены, размером в половину кронштейна. Третий кронштейн. Четвертый. «С какой-то конструкцией возле него. Пятый...» «Стоп!» — крикнул Луис. «Верните назад!» Пятый кронштейн оставался на экране всего мгновения, на его вершине ничего не было. Затем Хиност снова переключился на четвертую голограмму. Скорость зонда размазывала изображение. Рядом с кронштейном краевой стене крепился какой-то тяжелый подъемный механизм. Примитивный ядерный генератор, механическая лебедка, барабан и крюк, висевший под ним. «Канат, связывающий крюк с барабаном, слишком тонок», — подумал Луис. «Потому и не видим. Возможно, это нить, соединявшая теневые квадраты». Ремонтная команда в действии. — Хм, монтируют они двигатель или убирают его? И сколько их всего? — Зонд покажет это нам, — ответил Хиност. — Обратите внимание на другой вопрос. Вспомните тароиды, окружавшие середину неповрежденного корабля. Мы предположили, что они генерируют электромагнитное таранное поле для двигателя Баззарда. Шми разглядывал изображение на экране. Во всех кораблей кольца одинаковая конструкция, что меня удивило. Возможно, вы правы. — Не понимаю, — сказал сказалось. — Что вы... Две одноглазые змеи уставились на него с экрана. Народ Харла Припилалар построил часть транспортной системы, дававшей им бескрайние просторы для колонизации и изучения. Почему они бросили это дело? Всё кольцо могло бы принадлежать им, благодаря краевой транспортной системе. Так почему же они направили усилия на достижение звезд? Вывод напрашивался безобразный, и Луис не хотел в него верить. Но все сходилось идеально. Они получили двигатели бесплатно, разобрав несколько маневровых двигателей кольца Они построили вокруг них корабли достигли звезд. Ничего страшного не произошло, и тогда они разобрали еще несколько двигателей. Интересно, сколько всего? Со временем зон даст нам ответ, сказал кукольник. Думаю, несколько двигателей еще находятся на местах. Почему они не передвинули кольцо в прежнее положение до того, как... Нарушение равновесия стало слишком большим. Чмея задал хороший вопрос. Монтировали они двигатель на место или крали его, чтобы построить корабль, на котором могла бы сбежать еще одна группа представителей их расы? Луис горько рассмеялся. «Как же тут было не испортиться всему! Они оставили на месте несколько двигателей». А затем началась чума и уничтожила большинство их механизмов. Часть из них ударилась в панику. Они захватили все корабли, которые имелись, и в спешке размонтировали большинство маневровых двигателей, чтобы построить новые. Они сейчас занимаются этим, предоставив кольцо самому себе. — Глупцы, — сказал Чми, — они сами виноваты во всем. Они выбрали не тот путь. «Есть еще один момент, который я нахожу зловещим», — сказал куканик «Разве не должны были они забрать от своей цивилизации все, что могли унести?» «Разумеется, они взяли и трансмутационные устройство Странно, но Луису вовсе не хотелось смеяться. И вообще... Что он мог ответить? Ответ нашел Гзин. Они должны были забрать все, до чего сумели дотянуться, особенно вблизи космопорта и краевой стены, где действовала транспортная система. Нужно искать внутри и искать ремонтный центр. Кто-то из народа април мог попытаться спасти кольцо, а не покинуть его. Возможно.